Приверженцы Петра II должны были идти на сделку. Когда дело дошло до общего совещания, то Голицын, Репнин, Долгорукий Апраксин не адмирал, а президент юстиц коллегии предлагали объявить великого князя Петра Алексеевича наследником престола, вручив за его малолетством правление императрице Екатерине совокупно с сенатом. Только этим средством, говорили они, можно сохранить спокойствие и предупредить междоусобную войну. Но противная страна не шла на сделку. Меньшиков, Толстой и Апраксин, адмирал, утверждали, что подобная сделка именно и поведет к несчастью, которого хотят избежать, потому что в России нет закона, определяющего время совершеннолетия государя, который принимает бразды правления в минуту кончины родителя. Если великий князь будет провозглашен императором, то это сейчас же привлечет на его сторону часть вельмож и большую часть невежественного народа. В настоящем положении Российской империи надобен государь твердый, привычный к делам, который бы умел поддержать значение и славу, приобретенные долгими трудами Петра Великого, и в то же время благоразумным милосердием умел бы сделать народ счастливым, и себе преданным. но все эти добрые качества соединяются в императрице от своего супруга выучилась она искусство правления. Пётр великий верял ей самой важные тайны она дала неопровержимые доказательства своего героического мужества, своего великодушия и своей любви к народу. была благодетельницей народа вообще и в частности и никому не сделала зла притом она торжественно коронована. Все подданные клялись ей в верности. А какое торжественное объявление в ее пользу учинил император перед коронацией. То же самое повторяли гвардейские офицеры, нарочно поставленные в углу залы, где происходило это совещание. Сенаторам шепталась на ухо. «Вы хотите великого князя? А не вы ли подписали смертный приговор его отцу?» Наконец, после крепких споров, продолжавшихся целую ночь, князь Репнин объявил, что он соглашается на представление Толстого, что действительно надобно вручить императрице верховную власть без всякого ограничения, как пользовался ею император. Канцлер Головкин, молчавший до сих пор, пристал к Репнину, а это послужило знаком для всех начать говорить за Екатерину. Тут адмирал Апраксин, как самый старший из сенаторов, велел позвать кабинет секретаря Макарова и спросил его, «Нет ли какого завещания или распоряжения от умирающего государя относительно наследства? Никаких нет», — отвечал Макаров. «В таком случае, — сказал Апраксин, — в силу коронации, императрицы и присяги, которую все чины ей принесли, Сенат провозглашает ее государынею и императрицею Всероссийскую с той же властью, какую имел государь, супруг ее». Написали и подписали акт. Все было кончено прежде чем Пётр испустил дух. Закрывши глаза покойнику, Екатерина явилась в зал, где собраны были вельможи, с горькими слезами объявила о всеобщей страшной потере. «Я сирота и вдова», — говорила она, — «поручаю себя вам, поручаю вам детей моих, особенно герцога Гольштинского, которого считаю за родного сына. Надеюсь, что вы по-прежнему будете любить его, как любил его покойный император». «Надеюсь, что воля покойника относительно герцога будет исполнена». Тут адмирал Апраксин бросается к ее ногам и объявляет решение Сената. И зала оглашается громкими криками гвардии и всех присутствующих. Солдаты кричали «Мы потеряли отца, но у нас осталась мать». Офицеры кричали, что разобьют головы всем старым боярам, если они воспротивятся императрице. Генерал-майор Мамонов поскакал в Москву, чтобы поддержать там порядок при этой перемене. Боялись Голицыных, жарких приверженцев великого князя, озлобленных неудачью. Боялись особенно фельдмаршала, князя Михаила Михайловича, стоявшего на Украине с войском, которое было ему безгранично предано. Голицыну послали приказ приезжать немедленно в Петербург. Многим офицерам было внушено схватить фельдмаршала, если он обнаружит какое-нибудь покушение против нового правительства.